Трудно сказать, что думала о своей дальнейшей жизни Зоя Фёдорова, решив родить ребёнка от иностранца. Ведь в те времена и за более невинные поступки людям грозило наказание. Неужели Фёдорову ничему не научил арест отца, которому пришили шпионаж только за приглашение к больной жене врача-немца? Ведь в первые послевоенные годы вышел закон, запрещающий браки с иностранцами, поэтому актриса не могла выйти замуж за Тейта. Накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне в апреле тысяча девятьсот сорок года на экраны вышла лента Иван Никулин, Русский матрос, последняя в благополучной артистической жизни всеобщей любимицы и ставшая своего рода Рубиконом в ее судьбе. 23 мая 1945 года актрису внезапно отправили на гастроли в Крым, и на другой же день Тейт получил распоряжение в течение ближайших 48 часов покинуть пределы СССР. Он был объявлен персоной нон-грата. Джек Тейт получил новое назначение на военно-морскую базу рядом с Сан-Педро в Калифорнии. Когда Фёдорова вернулась в Москву, её любимого там уже не было. Тут Фёдоровой овладело естественное чувство страха, и чтобы скрыть, что ребёнок, которого она ждёт от иностранца, она поспешно вышла замуж за композитора Рязанова поэтому у Виктории, которая родилась 18 января 1946 года, в метрике написано «Виктория Яковлевна Федорова, отец Рязанов Александр Всеволодович», причем появление отчества Виктории Яковлевна до сих пор остается непонятным. Джек Тейт ничего не ведал ни о дальнейшей судьбе Фёдоровой, ни о том, родился ли у неё ребёнок, хотя он знал о её беременности. И они даже вместе решили дать будущему малышу имя в честь Победы. Если родится мальчик, то Виктор, если девочка, то Виктория. Правда, Тейт настойчиво посылал в СССР письма и запросы, Но ответа не было. Только один раз ему пришло послание, в котором сообщалось, что Федорова вышла замуж за некоего композитора и счастливо растит с ним двоих детей, что ей неудобно, что ее разыскивает иностранец, и она просит оставить ее в покое. Однако срочное замужество не спасло Федорову от тюрьмы. В августе 1946 года она впервые обнаружила, что за ней следят. Несколькими месяцами позднее, когда она пришла в один театр, актриса увидела, что со стены снята ее фотография, а на этом месте висит другой портрет. Постановление на ее арест датируется 27 декабря 1946 года почти сразу после дня ее рождения. Ей вменяли руководство англо-американской группировкой из семи человек, стоящей на позициях активной борьбы с советской властью. Помимо сожительства с американцем, ей ставили в вину знакомство с послом США Гарьеманом, с которым она познакомилась еще в 1943 году и потом неоднократно встречалась. В подтверждение этого существовали их совместные фотографии, которые предъявили актрисе. Подозрительным выглядел устроенный в честь дня ее рождения банкет в американском посольстве. Были также упоминания о ее визитах к мексиканскому и китайскому послам. Словом, причин нашлось предостаточно. 27 декабря 1946 года, после вечера, проведенного в доме английского журналиста, Верта и его жены Федорову арестовали в её квартире на улице Горького. Более полугода она провела во внутренней тюрьме на Лубянке. После многочисленных допросов и издевательств 15 августа 1947 года было вынесено заключение. 25 лет лагерей, усиленного режима с конфискацией имущества.